Увести чужую жену несложно. Сложно вернуть ее обратно. Если чешется спина, растут крылья. Если грудь, выпускаются шасси. Время собирать и разбрасывать пазлы.